«Все это глупо и смешно», — нетерпеливо говорила она себе, закурив папиросу после его ухода. Целых десять лет ни одна жилка не дрогнула во мне, и вдруг появляется этот мальчик со своей непринужденной легкостью, заводит забавный флирт со мной, и мгновенно все проснулось во мне. «О, Боже мой! Я почувствовала бы себя совершенно павшей, если бы все это не было так бесконечно глупо!» «Мне скоро тридцать, ему с небольшим двадцать». И все-таки, несмотря на свой год путешествий, он так забавно молод в некоторых отношениях. Она одернула занавеску и посмотрела вниз на долину. Что есть такого в прикосновении, что заставляет чувствовать и думать о нем так много? Его руки коснулись ее руки, и ощущение привлекательности передалось ее жилкам. «Ой, этот солнечный свет! Окружающее благоухание! Лучше написать Жанну и завтра же уехать!» Так спокойнее, произнесла она вслух и сама удивилась, услышав свои слова. Надежнее? Значит, она сама смотрит на свой отъезд, как на бегство? От чего бежать? От самой себя? От этого юноши с приятным голосом и выражением мужественности? Она начала письмо. Друг мой. Взгляд ее снова обратился за окно. Что может человек сказать, когда его мозг совершенно не в состоянии родить самую простую мысль? Что погода прекрасна, что она чувствует себя хорошо и надеется, что он так же. Она почувствовала, что должна написать ему, что ей не хватает его. Милые письма, которые она получала, какими-то особыми путями очарования говорили ей об этом ежедневно. Может быть, уехать в Париж сегодня же вечером? Она могла еще успеть. Не будет ли это слишком поспешно? Друг мой, она отказалась от мысли писать. Фокус, который по пословице «верблюд не в силах исполнить как следует», нуль в сравнении с теми усилиями, которые нужны, чтобы написать любовное письмо, когда любви больше нет. Вечерняя почта принесла пачку книг, письмо от Де Солнце и целую кипу вырезок о ее выставке то не жадностью принялась проглатывать их. Она добилась имени, в конце концов. Это казалось фантастическим и невероятным. Но свидетель Бог и ее текущий счет в банке – все действительно так. Ну, в конце концов, почему не разрешить себе приключения? В этом ведь нет ничего плохого. Жан не умел бы ничего против знакомства с этим молодым человеком а сама она, во всяком случае, на этой же неделе вернется в Париж. Ей так нужен был отдых, и было бы глупо сразу кинуться домой. Среди писем было одно от Жоржеты. «Надеюсь, тебе живется хорошо». Я преподнесла Жулию новость, что согласна выйти за него замуж. Он казался очень взволнованным. «Меня лично это нисколько не волнует. Я вчера видела твоего маленького графа в автомобиле. Вид его был веселый. Дама в черных кружевах была вместе с ним и выглядела еще более повелительно, чем всегда. Он меня узнал. Очень мило с его стороны. Я никогда не умела писать, и потому кончаю это письмо. Симпсон швет тебе свою любовь. Он вчера подрался с терьером и сегодня имеет вид наказанного. Больше ничего, моя крошка. Любящая тебя, Жоржета. То недолго раздумывала, какое платье надеть к обеду. Белое или черное? Нет. Ярко-красная. Она надела легкое шифоновое платье, вышитое темным золотом, и белую шляпу с пером. Надо одеться прилично, даже если не собираешься выйти после обеда. Чувство самоуважения и самооценки требует этого. Женщина может определить точно свои чувства к мужчине по тем заботам, которые посвящает своему костюму, когда должна встретиться с этим мужчиной. Была почти половина одиннадцатого, когда она положила книгу и направилась к саду. Глупо, что пошла. Но ведь в конце концов каждый должен иметь маленькое приключение в своей жизни. Терраса была пуста. Чувство раздражения и унижения охватило ее. Она быстро повернулась, чтобы уйти. В одно мгновение Гуго преградил ей путь. «Нет, вы не уйдете», — сказал он. «Раз вы пришли, должны остаться». «Где вы прятались? Я сидел за колонной, ожидал вас. Жду уже два часа». «Вы думаете, я поверю этому? Если присядете, постараюсь убедить вас». Он притащил из темноты шезлонг. «Я поставил его сегодня вечером. Пожалуйста, прилягте». Тонни растянулась на кушетке. Дакр минуту остался стоять, затем уселся на краешке.